Глава 94. В это воскресенье под вечер Шарко приехал на набережную Орфевр со своим чемоданом на колёсиках прямо из аэропорта Шарль-де-Голль. Он рассчитывал до вечера закончить служебную записку о человеке в чёрном, которую начал в самолёте. К тому же Никола попросил его срочно приехать на работу, не объяснив, в чём дело. Когда он вошёл в контору, Бертран, Никола и Жак сидели, уткнувшись в экраны и досье. Франк поставил чемодан в угол и пожал руки коллегам. Перед ним были мрачные, замкнутые лица. Поздоровавшись, он осведомился о здоровье Жака Левуа, потом остановился перед Никола. Хорошо, что ты здесь. Франк заметил папку с судебно-медицинским отчётом о вскрытии Камиль лежавший на столе Никола. Нет хорошей жизни. На скажем так, стечение обстоятельств не оставило мне выбора. Нет, выбор у тебя был. Что бы ты ни говорил, ничто не мешало тебе уехать. Никола встал, закрыл дверь и направился к чёрной доске для записей. Тряпкой стёр всё и повернулся к Шарко, который тем временем садился за свой стол. Ты должен составить служебную записку о человеке в чёрном. Так? Да, сегодня к вечеру. Документ, который будет разослан всем действующим лицам. Тогда слушай, что мы тебе скажем, потому что есть кое-что новое, даже многое. Ламарде сейчас совещается поочерёдно с учёными из ГМР, сотрудниками эпидемнадзора и высокими чинами из Министерства внутренних дел. Да, я угадаю. Грипп перешёл в стадию пандемии, да? Если бы только это. Шарко не понравилось, как переглянулись трое его коллег. Я, кажется, что-то пропустил. Сегодня рано утром мы накрыли подпольную лабораторию в зданиях старых парижских холодильных складов. Похоже, после гриппа те, за кем мы гоняемся, намереваются распространить чуму. Шарко тяжело сел на стол. Дрожь пробежала по всему телу. Бред. Мы ещё ни в чём не уверены. Ждём. Учёные получат информацию завтра, когда будут готовы анализы. Вот, взгляни. Никола протянул Шарко отпечатанные рисунки. На листках был изображён человек в жутком одеянии, в перчатках, с раздвоенной палкой в руке. Маска с птичьим клювом закрывала его лицо. Вот кого я преследовал в канализации. Только у него были когти вместо перчаток. Я распечатал это из интернета. Таких врачей называли чумными докторами. Они работали главным образом во время эпидемии чёрной чумы в 14 веке. Этой палкой они прикасались к зачумлённым. В маске были только две узкие прорези для носа и глаз. Видишь, как жутко выглядит этот костюм? чтобы внушать страх и почтение. Люди трепетали перед этими врачами. Никто к ним не приближался. Шарко, как и все, читал и слышал о победемех чумы, имевших место в истории, особенно о самой страшной эпидемии чёрной чумы. В школе, в кино, в книгах перед глазами встали картины: люди, ползающие по чёрным от грязи улицам, горы разлагающихся трупов, Люди в масках, сжигающие кучи мертвецов, пытаясь остановить бич Божий. Вначале было всего несколько крыс на корабле в марсельском порту, а в итоге вымерло треть европейского населения. В нос маски этих врачей вставлялась губка, пропитанная пряностями и ароматическими травами: мята, уксус, тимьян, чтобы отбить запахи, потому что тогда думали, что они главная причина эпидемии. что микроп летает в воздухе с мясбами. Но на самом деле чёрную чуму распространяли крысы. Крысы носили на себе блох, и те передавали болезнь, кусая людей. Никола распечатал также фотографии из подпольной лаборатории, которые Жакоб выложил в полицейскую компьютерную сеть. Он показал их Шарко. Наш человек птица полностью вошёл в свою роль. Он бродит по канализации вместе с крысами и участвует со своими сообщниками в разведении блох. Может быть, всё это бред, и нет никакого заражения, а крысы в лаборатории умирают потому что потому что их травят ядом, как отравили Северину Караёль. Но, может быть, всё это правда. Пока Франк с ужасом смотрел на снимки, капитан полиции подробно изложил их открытия. Подозрение Амандины и её приключения. Обнаружение лаборатории на улице Фриго. Труп врача, извеченного присловутым человеком-петицией. Со стороны судмедэкспертизы Польша на сейчас разбирается с учёными. Вскрытие будет сложным из-за процедур биологической безопасности, но оно наверняка только подтвердит, что Кримье был зверски убит котями. Сегодня у врача провели обыск. Он продолжался около 4 часов. В сейфе, спрятанном в его спальне, нашли вот это. Он протянул Шарко новые фотографии. Письмо. Франк сразу узнал материал. На крупном плане он внимательно прочёл текст и поднял голову ошеломлённый. У нас нет GPS координат, но я отдал на экспертизу самоклеящиеся листки. Как знать, возможно, записав координаты на верхнем листке, Рвкремя оставил невидимые следы на нижних. Николай пошарил в карманах, нашёл электронную сигарету и зажёг её губами. Шарко заметил, как дрожат его руки и как неуверенны движения. Только сила духа ещё удерживала его на ногах. Молодой эксперт-компьютерщик Гийом Тамио сейчас сидит с ноутбуком Кремье, который нашли в его кабинете. Он взломал пароль Windows. По его мнению, Кремье общался только через даркнет. Скраб и все сопутствующие программы установлены. И судя по всему, в компьютере не осталось никаких следов. Мобильного телефона, похоже, тоже нет, вмешался Жак Левуло. Мы ничего не нашли. ни аппарата, ни счетов. Я пошлю запросы основным поставщикам, но сильно сомневаюсь. У них не бывает мобильников. Они не оставляют следов, общаются только через интернет и анонимно. Их письма, их разговоры теряются в безднах даркнета, и ничего с этим не поделаешь. Рядом с жаком Левуа стояли четыре больших металлических ящика. Он открывал их и перебирал содержимое. Эти ящики нашли у него на чердаке. В первых двух хранятся все документы, связанные со зданиями на улице Фриго. Старые нотариально заверенные акты, контракты на аренду, налоговые квитанции. На первый взгляд, Кремье похуже унаследовал все эти здания лет 15 назад. Судя по всему, они были заброшены после смерти его отца. Кремьер ничего с ними не делал, занимался себе медициной. Он выложил перед собой счета. Потом он влез в долги и 2 года назад начал ремонтные работы. Из контрактов, которые я нашёл, следует, что он сдаёт некоторые из этих зданий после ремонта для вечеринок, семинаров предприятий и всевозможных манифестаций, требующих оригинальных помещений. Это очень популярно на сегодняшний день. Он, стало быть, затеял этот бизнес после своего исключения, сказал Николай Шарко. Надо же, ему было на что-то жить. И из моих поисков следует, что последний контракт был подписан в июле этого года с маркетинговой фирмой. С тех пор он перестал сдавать помещения в аренду. Хотел, чтобы никто больше не заходил в эти здания. Так? Наверняка чтобы спокойно заниматься своей подпольной лабораторией. Шарко помассировал виски, закрыв глаза. Всё казалось ему таким безумным, нереальным. И возникало столько вопросов о лаборатории, о чуме. Что будет, если микроб начнёт циркулировать среди населения вдобавок к вирусу гриппа? Он повернулся к Жаку Левуа. А адреса, на которые приходили анализы, Что это дало? Мы с Бертраном побывали в трёх местах. Получатели сидят в КПЗ. С ними работают Шарль Марнье и ребята из антитеррористической бригады. Все они просто служили почтовыми ящиками. Они тоже выходили на сервер даркнета и делали своё дело за вознаграждение. Все уверяют, что не знали, кто приходил за посылками, но мы полагаем, что это был сам Эрве Кремье. Он получал пробы напрямую и передавал их Северени Карайоль на анализ. А разнообразие адресов позволяло избежать подозрений почтальона или почтового ведомства, я полагаю. Опять этот окаянный даркнет, подумал Шарко. Глубинный веб, поднимающий дьявольские армии, пагубный интеллект новой эры. Письма приходили не только из Польши, добавил Жак Левуло. Ещё из Румынии, Португалии и Мексики. Франк воспринял эту новую информацию спокойно. Он подумал и сказал: "Это значит, что не только Польша служила полем для взятия проп. Промышленное свиноводство, лагуны со свиным дерьмом наверняка существуют и в других странах и наносят такой же вред окружающей среде. Разные климатические условия, возможно, вызывают другие мутации вирусов". Человек в чёрном множил свои шансы вытянуть нужный номер. Он вспомнил большие бурые лужи, тысячи насекомых, круживших над поверхностью. Он вспомнил маленькие свинарники в садах деревенских жителей. Сосуществование людей, животных и микробов, которое могло привести к самым чудовищным вещам. Можно держать пари, что Barnfield или другие предприятия по переработке свинины работают в этих странах. Каждый комбинат является в каком-то смысле очагом постоянно мутирующих вирусов, опасных с микробиологической точки зрения, но глобально всем, похоже, на это плевать, кроме человека в чёрном. Значит, если пробы приходили из этих стран, Человек в чёрном везде сбил с пути истинного врачей. Да, через даркнет. Опять и снова даркнет. Это невидимая паутина, в которой любой чувствует себя в безопасности. Полная дематериализация криминала. Каждое звено цепи думает, что не делает ничего плохого. Речь ведь даже не идёт о должностном преступлении. Они берут моски из ноздрей. Посылают их по почте. Ничего преступного на первый взгляд. Но если сложить все детали. Николай взял маркер. Теперь у нас более полное представление об их организации. Я попробую обобщить. Он набросал на белой доске схему, упорядочив на ней информацию. На вершине дерева человек в чёрном, манипулирующий людьми, которые в большинстве своём друг друга не знали. Но работали вместе, распространяли зло и ткали дьявольскую паутину. Там были Эрве Кремье, хакер, польский врач, Северина Король, человек-птица, получатели посылок. Мы здорово разворошили муравейник, но осталось двое худших: человек в чёрном и человек-птица. Что мы в точности знаем о каждом из них? Подведём итог. Сначала человек-птица. Голоса зазвучали на перебой. Крепкий, довольно молодой на первый взгляд. Перевёрнутое распятие, цепи, выкрашенные в цвета садников апокалипсиса, говорят о том, что он верит в дьявола и тому подобную чушь. Он знает канализацию. Возможно, работает там У нас есть список из 350 человек, над которыми трудятся пятеро полицейских. Пока поиски мало что дают. Коллеги выделили в первую очередь определённые профили холостяков, тех, кто отсутствовал в последнее время. Они учли также географический аспект близость к Медону. Они просматривают рабочие графики, будут задавать вопросы непосредственно в парижской мэрии. Николя посмотрел на доску и задумался. Надо непременно найти информацию о процессе, возбуждённом против РВ Кремье парижской мэрией. В результате этого процесса его исключили. Возможно, там мы найдём ответ. Я думаю, эти документы есть в ящиках, отозвался Жак. Займусь этим в течение часа. Шарко смотрел на схему, особенно на клеточку человека в чёрном. Потом он перечитал свои записи. Профиль человека в чёрном вырисовывается. Во-первых, физически лет 60, чёрные глаза, седеющие волосы, рост около 1,80. Одет в чёрный костюм и шляпу того же цвета. вместе с расплывчатой фотографией, сделанной в 1983 году перед испанской клиникой, это единственные физические данные, которыми мы располагаем. В профессиональном плане Поляк полагает, что он тоже врач или во всяком случае тесно связан с медицинской средой. Шарко пропустил часть, описывающую убийство Камиль и хирургические подробности. Всё было в отчёте судмедэксперта, который вскоре представал у прочес Николая. Франк откашлялся и продолжил. Он сведущ во многих областях науки: химия, вирусология, атом, евгенические идеи, чистота рас. Он полистал страницы своего блокнота. Пьер Фулон, один из худших серийных убийц, 6-летний, находящийся в тюрьме Сан-Мартин-де-Ре, приговорённый к пожизненному заключению, слышал о человеке в чёрном, находясь в своей камере. Один аргентинский журналист видел его в 80-х годах у дверей клиники по пересадке органов в Кариентесе, в Аргентине. Есть также подозрение, что он был замешан в чудовищном деле, которое мы раскрыли в России, досье Атомка. Это было в 2011. А сегодня в 2013 вирусы. Каждый раз непомерные ужасы, драмы, трафик органов, когда людей похищают, убивают. Сложно организованные крупномасштабные преступные сети. Глубинное неуважение к человеку. Шаркоткнул пальцем в фотографию письма на коже. В своё время я потерпел неудачу с чернокожими, пишет он в письме. В переписке со своими сообщниками он говорит о негритятах, которых убивает, заимствуя сюжетные ходы Агаты Кристи. Есть все основания предполагать, что он основал масштабную преступную организацию, касающуюся чернокожих народов. Чернокожие умирают от яда. Он употребляет слово негритята. добавил Бертран Козю. Нигритяты должны означать африканское население. Африка. Четверо мужчин обменивались информацией. С каждым словом Шарков вносил уточнения в профиль. Никола смотрел на доску, на сложную организацию, которую человек в чёрном сумел создать на французской территории. Замешаны учёные, задействованы большие деньги. И это по всему миру все эти годы. Как человек в чёрном ухитряется возвращаться с пути истинного всех этих людей из разных краёв, таких далёких друг от друга. Как он мог оказаться в Аргентине в самую пору диктатуры, в российской глубинке, в Испании? Для въезда в эти страны требуется разрешение, визы. Он как будто невидимка. Он как будто всё самое порочное, самое извращённое в каждом из нас. Просто силуэт, обобщающий наши идеи, наши самые глубокие пороки, исчезающий, стоит подойти к нему поближе. Шарко помахал своим блокнотом. Но вот только он реально существует. Он такой же человек, как ты и я. И у него тоже есть слабости. Слабости Сколько лет мы их искали, эти слабости. Они есть. Это главное. Тут у Николая зазвонил телефон. Поговорив несколько секунд, он повесил трубку. Я сбегаю, тут рядом заканчивается исследование самоклеящихся листков. Кажется, они что-то нашли. Жак Левуло встал. Николай знаком велел ему сесть. Брось, не надо, это же рядом. Я должен тебя сопровождать. Это приказ Ламардье и Но Никола уже вышел.